Аннотация. Эта детективная история началась дождливым вечером в Париже. До начала Второй мировой войны оставалось несколько лет, и люди еще выстраивались в очереди за сладостями. Жак Перл, как всегда, заворачивал мармелад в фирменную шелковистую бумагу, когда увидел на улице замерзшего и промокшего насквозь мальчишку лет 15. Тот не говорил по-французски, и, как оказался здесь, загадка. Пройдет время, он возьмет имя Джошуа и заменит супругом Перл их умершего сына. А может, эта история началась в другой момент, как приключенческий роман? Тогда, когда 14-летний юноша, усталый и израненный, бежал через лес и наткнулся на удивительную хижину. В ней жил неразговорчивый мужчина по имени Джошуа Перл, ответший целую комнату своего жилища под чемоданы. Поразительно, сколько их тут. Но еще удивительнее их содержимое. Аккуратно завернутая в бумагу с надписью «Кондитерская П» хранятся в них всевозможные диковинки. Маленький наперсток в красной коробочке, янтарный шарик застывший внутри косточкой, череп из слоновой кости. Не иначе, как бесценные артефакты, украденные где-то. Возможно, есть у этой истории третье начало, самое невероятное. Юный Илиан влюбляется в прекрасную девушку Олию, но вместе им быть не суждено. С чего ни начни рассказ, история покажется невероятной. По крайней мере, тем, кто утратил способность верить в сказку. Роман Тимоте де Фомбеля отмечен специальным призом за лучшее произведение для подростков на книжном салоне Монтрюй во Франции. Другие его романы также выходили на русском языке в издательстве «Компас-гид», «Тоби Лолнес», Ванго девочка из башни триста тридцать.